Утро. Миша проснулся от детского плача и жуткой головной боли. Няня с Ольгой на руках спустилась вниз, чтобы не будить Леню, и обнаружила его. Ох, мистер, охнула Вивиан. Извините, я не знала, что вы тут. Ничего, я уже ухожу. Миша в с т а л с с дивана и поплёлся в спальню. Потом вспомнил, что там спит Милана и, передумав туда идти, пошёл спать в кабинет. Миша, что с тобой такое? сказала Милана, зайдя к нему и раскрыв занавески. Двенадцатый час, а ты не на работе. Зачем ты так надрался вчера? Дай мне умереть спокойно, отозвался Миша, поднимая голову с кушетки, на которой спал в кабинете. Что тебе принести? Воды, аспирин? отозвалась жена. Все вместе и рассолу, пожалуйста, сказал ей муж. Милана рассмеялась и ответила: ха-ха, не в этой стране, дорогой. От слова дорогой Мишу передёрнуло. Он сразу протрезвел и сел ровно. Не се кофе, а спирин и воду, сказал он строго. Слушаюсь, сэр, игривым тоном ответила Милана и ушла на кухню. Миша встал, умылся, причесался и снова сел, но уже за стол. Я принесла, что ты просил, и еще омлет. Вдруг ты голоден, проговорила Милана заботливо. Поставь сюда. Мужчина жестом показал ей место на краю стола. Хорошо. Милана поставила поднос, села напротив стола. Может теперь мне расскажешь, что произошло? Может ты мне дашь прийти в себя? Огрызнулся Миша. Хорошо. Я ухожу. Расскажешь, как придешь в себя? Женщина встала и вышла из комнаты. Ненависть, когда-то горячо любимой фигуре удаляющейся жены, охватила Мишу. Да как она могла? Столько лет врать, он жил в этой грязи столько дней и даже не догадывался. У м и ш и снова разболелась голова, и он выпил аспирин, за лпом запил кофе и, не переодеваясь, ушел в офис. Вечером разговора не избежать. Миша настроился за день, взял себя в руки и за ужином объявил жене: "Мы на грани разорения. Договор я не заключил, тот контракт, на который я рассчитывал". уходит конкурентом. Нам придется продать дом, отказаться от прислуги и вернуться на съемную квартиру, чтобы спасти бизнес. Миша сказал все на одном дыхании. Милана в шоке села на стул рядом. Ничего нельзя сделать. Может быть, можно что-то придумать. Слезы потекли по ее щекам сами собой. Наш чудесный дом. Мы ведь так о нем мечтали. Запричитала она. Извини. Ну, так бывает в мире бизнеса. Сегодня ты на коне, а завтра ты на мели и в долгах. Мне нужно закрыть кредит, заплатить работникам и дотянуть до нового заказа. Чем-то придется пожертвовать, сказал он же неспокойно, жуя лазанью. Ну не д о м о м же, возмутилась Милана. Давай продадим что-нибудь другое, машины, например, предложила она. Наши с тобой машины обе не покроют и половины моего кредита, отозвался Миша. А если фирму продать? Помнишь, ты говорил, что кто-то из конкурентов хотел ее купить. Зачем она нам, если она не приносит прибыли? Продадим и начнем все заново. С воодушевлением сказала она и, похлопав его по плечу, добавила: Тебе не привыкать. Да, такое возможно. Только сумма с ее продажи покроет лишь кредит. Мы останемся без копья, но дом и машины сохраним. Такой вариант тебя больше устроит? Спросил холодно он ее. Да, это лучше, чем оставлять детей на улице. Ты что-нибудь придумаешь, я уверена. Мы еще заживем хорошо. Утешала его жена. Хорошо, завтра же позвоню насчет покупки фирмы. А теперь и з в и н и я очень устал. Он встал и з з а стола. И Непо благодарив за ужин, поднялся наверх в спальню. Зайдя в комнату, он заперся на ключ, чтобы жена не смогла прийти к нему, и крепко заснул до утра.